Глава пятая. Мёрси выдержала взгляд детектива. «Чёрт из два, я отступлюсь от этого дела». «Прошу прощения, детектив Болтон», — раздался голос из-за спины. Килпатрик и Эван повернулись одновременно. Это был шериф, который пошел смотреть на животных Мориган. Самой девочки не было видно. «Где Мориган? тут же спросила Мёрси. «Кормит козочек». «Милые создания», — шериф слегка улыбнулся. «Знаю, сарай уже осматривали на предмет улик, но хоть кто-то пригляделся внимательно к тому, что в нем находится». «Вы о чем? спросил Эван. «Там в глубине есть закуток, как я сначала подумал, для припасов, но на самом деле в нем полно всякой всячины, словно деревни в миниатюре. Там даже верстак есть, как в доме с ножами и другими острыми инструментами. Мориган говорила, что у ее матери мастерская в сарае», — сказала Мерси. Шериф кивнул. «Выглядит определенно как мастерская. Будь у моей жены такая, она бы там поселилась». «Я взгляну». Болтон направился к сараю вместе с шерифом. «Мне пора», — обратилась к Мёрси Наташа. «Займусь вашей жертвой завтра, с утра. Сегодня у меня плотный график». «Видишь, даже Наташа считает, что я должна участвовать в расследовании». Они попрощались. илпатрик и Дейли переглянулись и одновременно зашагали к сараю. «Но это не твое расследование», — тихо пробормотал Труман. «Плевать. Пока я на сто процентов не уверена, что Мориган в безопасности, я буду следить за ходом событий. И почему представительницы службы опеки до сих пор нет». Может, занята другими детьми. Может, дело в шестидюймовом слое снега? Может, в том, что добираться сюда долго. Мерси метнула на него косой взгляд. Все, молчу, молчу. От его улыбки она ощутила тепло, согревшее ее до самых кончиков окоченевших ног. Как думаешь, где ее мать? спросил Труман. Хороший вопрос. Плечи Килпатрик поникли. «Можешь представить, каково это? Вернуться домой и узнать, что твою мать убили?» Как только эти слова сорвались с ее губ, ей тут же захотелось забрать их обратно. Ведь шеф полиции и сам не так давно обнаружил труп своего дяди. «Пожалуй, в каком-то смысле могу». «Прости, Труман, я не хотела». На ходу она взяла его за руку и крепко сжала ладонь. Джефферсон Бикс был для Трумана не просто дядей, а вторым отцом. Его смерть стала частью расследования ФБР о внутреннем терроризме, благодаря которому Мёрси вернулась в иглс Нест после после летнего отсутствия. «Ничего страшного», — шеф полиции отвернулся, стиснув зубы. «Иногда я скучаю по нему. Он бы очень обрадовался, узнав о потайном домике в лесу». «Да, точно». Джефферсон разделял глубокое убеждение Мёрси в том, что всегда нужно быть готовой к катастрофе. К любой. Килпатрик шагнула в открытую дверь сарая и сделала глубокий вдох. Сено, зерно, земляной пол, тёплые животные. Эти запахи пробуждали приятные воспоминания из юности. Мориган сидела в загоне с тремя карликовыми козами — держа одну из них на коленях и почесывая ей рожки, пока та тёрлась головой о куртку. Козочка была на седьмом небе. Зверушки — лучшее лекарство для разбитого сердца. «Они там», — Мориган указала в дальний угол. «Мне туда нельзя». «Почему?» — удивился Труман. «Вдруг я что-нибудь сломаю?» Девочка опустила взгляд и почесала козочкин подбородок. «Но иногда я все равно захожу и смотрю. Стараюсь ничего не трогать», — тихо призналась она. «Мама не хочет, чтобы я заболела». «Почему ты заболеешь?» — поинтересовалась Мёрси. Девочка нахмурилась, обдумывая вопрос. «Там есть нехорошие штуки. Вроде тех, что в комнате с ножами. Но я же не дурочка, я никогда не стану ничего трогать или лизать». Мёрси посмотрела на Трумена. «Что за...» Тот пожал плечами. Когда они подошли к закутку мастерской, Мерси почувствовала приступ любопытства и вместе с тем, боязливости. Детектив Болтон. Да! отозвался Эван из-за угла. В его голосе прозвучало раздражение. Конечно, он думал, что она уйдет после его приказа. Ничего не трогайте, велела Килпатрик, переступая порог. Морриган говорила, что ее предупреждали, здесь можно заразиться. И тут они с Труменом, замерев, одновременно ахнули. Мёрси не думала, что после комнаты с ножами ее можно еще чем-то удивить. Но если наживая, словно была взята из фильма ужасов, то это мастерская — из фантазийного кино про хоббитов. Рабочее пространство оказалось невелико, хотя и шире узкой комнаты с ножами. Здесь стоял точно такой же верстак, что и в доме, а все стены занимали полки, на которых по большей части размещались крошечные домики и другие мини-строения. Болтон и шериф замерли посреди мастерской, уперев руки в бока и разглядывая этот волшебный мир. «Здесь что, эльфы живут?» Труман не мог отвести взгляда. «Пока ни одного не видел», — отозвался Болтон. «Ну и чем здесь можно заразиться?» «Возможно, тем, что находится в них», — Патрик указала на дюжину больших стеклянных банок с порошками и сушеными травами. Они стояли на полке под металлической лентой, на которой крепились пара дюжин ножей, шильев и других инструментов для резьбы. Под полкой стоял на верстаке деревянный ящичек с маленькими атласными мешочками на шнурках. Рядом — стопка крошечных карточек, исписанных затейливым почерком. Мерси взяла одну. Сжигайте по одной столовой ложке снадобья в полночь пять ночей подряд, прочитала она вслух. Остатки следует закопать на глубине двух футов. В маленькое отверстие в углу каждой карточки была продета атласная ленточка, с помощью которой карточка легко крепилась к атласному мешочку. Это что? Заклинание? Что за... выругался детектив. «Она раздает эти вещества, хотя они могут быть ядовиты?» «Подозреваю, что продает, заметила Мёрси. Она сделала шаг назад, повернулась и принялась изучать полки за спиной, ошеломлённая и восхищённая открывшимся зрелищем. Полки были уставлены игрушечными восьмидюймовыми домиками из полых бревнышек с малюсенькими окнами и дверями. Домики стояли на основаниях из высушенного мха, Килл Патрик заметила одно крошечное здание, напоминающее миниатюрную оранжерею из маленьких стеклянных панелей. Внутри цвели искусно вырезанные цветы. У одних домиков имелись соломенные крыши, у других — вырезанные из дерева, похожие на шляпки грибов. На нижней полке прятались совсем крохотные домики, стоящие на песчаном основании и покрытые ракушками. «Потрясающе!» прошептала Мёрси. «Представляете, сколько труда уходит на это!» «Видимо, мать Морриган продает их через интернет», заметил шеф полиции. «Как думаете, заклинание тоже?» Он указал на атласные мешочки и исписанные карточки. Мёрси кивнула, не отрывая взгляда от дивных домиков. Парочка была сделана из старых фарфоровых чайников. Какой-то детской части ее натуры — Хотелось открыть крошечные деревянные двери и заглянуть внутрь. Один угол мастерской занимали строение рождественской тематики, привенчатые, раскрашенные в красные, зеленые и белоснежные цвета. Мёрси улыбнулась при виде одного бревнышка с вырезанным на нем угрюмым лицом. Мастер увидел в дереве потенциальный рисунок и воплотил его в жизнь. Получилась капризная лесная нимфа. Болтон сдвинул авторучкой одну из карточек, чтобы прочесть другую. «В течение двух недель втирайте мазь в подошвы ног и сразу же надевайте носки», — озвучил он надпись. «Что за мусором она торгует?» «Надеждами и мечтами», — ответила Мерси. «Отчаявшиеся люди готовы на все, чтобы вернуть здоровье. Но эти домики сделаны так детально. Потрясающе. Мастерская работа. Я бы купила один, если поинтересовалась таким. Она заметила, как из-за угла выглянула детская личика. Все в порядке, Мориган. Мы просто смотрим. Девочка встала на пороге. Маме это не понравится. Она встревоженно смотрела на собравшуюся четверку и нервно сжимала пальцы. Ничего страшного. Она поймет, что мы просто ищем улики, которые помогут найти человека, причинившего боль твоей бабушке. Мерси потерла свое плечо. Думаю, здесь нам больше нечего делать. Она взглянула на Болтона, приподняв бровь. Детектив кивнул. Я пришлю криминалиста осмотреть ножи, сказал он. Морриган по-прежнему казалась расстроенной. Можешь познакомить меня со своими козочками? Спросила Мерси. В моем детстве у нас были карликовые козы. Такие чудесные. Девочка, кивнув, неохотно отошла. Килпатрик через плечо обернулась к мужчинам. Надо найти ее мать. Она может быть убийцей. Ради Морриган Мёрси надеялась, что нет. Когда женщина и девочка ушли, Труман повернулся к Болтону. «Какие меры приняты по розыску матери. Оператору связи подан запрос на доступ к ее телефонным разговорам и последнему установленному местонахождению. На звонки никто не отвечает, а голосовая почта переполнена. Я также объявил в розыск ее автомобиль. «Что за автомобиль?» «Зеленый Субару Форестер. Ему 8 лет». «От Мориган никакой помощи?» Болтон поморщился. «Судя по всему, мать часто разъезжает и оставляет дочь с бабушкой. Девочка не знает, куда она ездит и когда вернется». Бедный ребенок. так зовут ее мать? Соломея Сабин. Волоски на руках Трумана встали дыбом. Соломея? Тихо повторил он. В глазах детектива вспыхнул интерес. Знаете ее? Нет, хотя, может быть, прошло лет 20, если это действительно она. Редкое имя. Я погуглил, сказал Болтон. «Библейское имя. Соломея потребовала казнить Иоанна Крестителя и вообще имела репутацию опасной обольстительницы. Какой родитель назовет так своего ребенка? «Хороший вопрос», — пробормотал Труман. Шею кольнула боль, следы ожога в двухмесячной давности. Он осторожно потер это место, стараясь не расчесать. Хотя последствия ожогов, полученных им при взрыве сарая поджигателем, вроде бы прошли, Да или знал на горьком опыте, что они могут беспокоить еще год, а то и больше. Не может быть, что это та самая женщина. Но как часто он встречал женщин с таким именем? Только одну. Причем именно в округе Дешутс. Трумен так и не узнал ее фамилию. Ему было 19. Они с друзьями устроили вечеринку на каком-то ранчо. Он был пьян и испытывал прилив адреналина. Он не знал, чей это дом, но, как сказали, хозяева уехали на выходные. А имевшиеся у хозяйского сына несколько пивных бочонков привлекли гостей, не поленившихся проехать 20 миль. У Соломеи были темные, обворожительные глаза и соблазнительная фигура, привлекавшая внимание всех присутствующих, даже девушек. Однако все смотрели на нее с ехидством или пренебрежением, отворачиваясь, когда Соломея проходила. «Нет». Плавно проплывала мимо. Она буквально лучилась чувственностью и опасностью. Соломея была старше Трумана, о чем он узнал позже. Ей исполнился 21 Для юного Дейли она казалась недосягаемой, совсем не парой ему. Это был вызов. Даже не думай, тихонько предупредил Трумана Майк Бевинс. Тем не менее, взгляд последнего прилипал к девушке при каждом ее движении. Очевидно, его желания противоречили собственным словам. Кто она? Труман притворился незаинтересованным, однако, как и Майк, и все остальные парни не сводил с нее взгляда. Ходячая неприятность. Ты о чем? Последний, кто с ней встречался, попал в автокатастрофу в ту же ночь, когда бросил ее. И. Труман отхлебнул пиво из красного пластикового стаканчика. Ходят слухи, что от нее лучше держаться подальше. Майк продолжал говорить загадками. Она сейчас свободна? Господи Труман, ты меня вообще не слушаешь? Не понимаю, о чем ты. Почему я должен держаться от нее подальше? Майк сделал большой глоток пива, вытер губы и с трудом сосредоточился на собеседнике. Злить ее опасно для здоровья. И рано или поздно все парни бросают ее. Лучше не ссориться с ней, это во-первых. Он по-прежнему несет чушь. Да ты просто не хочешь, чтобы я даже попытался, усмехнулся Труман. Боишься, что у меня с ней все получится, да? Он сделал еще глоток и нашел взглядом Соломею. Ее густо подведенные карие глаза встретились с его глазами. Она улыбнулась, и по его венам растекся жар. В общем, не вздумай волочиться за этой юбкой, велел Майк. Серьезный чувак, от нее одни неприятности. Он украдко огляделся и наклонился ближе к Труману. Говорят, она ведьма. Ее мать была ведьмой, и бабка тоже. Что за бред? Глаза Соломеи сулили множество удовольствий. Труман не мог отвести от них взгляд. Он сделал еще один глоток настойки храбрости. А я вот попробую. Он оставил протестующего майка и пересек комнату. Румен. Румен. На него смотрел Болтон. Дейли сосредоточил внимание на детективе. Прошу прощения, просто пытался вспомнить, где я мог ее встречать. Я тогда был почти ребенком, поспешно добавил он. Вспомнили что-нибудь, что поможет найти ее? скептически поинтересовался детектив. «Нет, увы». Трумэн заметил, что шериф округа склонился над одним из рождественских домиков. Его палец находился в дюйме от рождественского венка, висящего на крошечной дверце. «Ничего не трогать», — приказал Болтон. Шериф тут же выпрямился. «Да я и не собирался», — он выглядел виноватым. «Голова ни у кого слегка не кружится», — «У меня — да. То ли этот сухой мох так пахнет, то ли еще что...» «А я как будто слегка приложился головой. А может, просто воздух спёртый?» Руман вдруг почувствовал то же самое. Он окинул взглядом игрушечные домики. «Из чего они сделаны, кроме дерева?» «Я тоже чувствую», — ответил Болтон. «Все на выход!» Выйдя из комнаты, Дейли ощутил нормальный здоровый запах — запах домашних животных. Эван потер глаза. Так думаете, там есть какие-то галлюциногены?» спросил он. «У вас те же ощущения, верно?» «Да, я что-то почувствовал. Может, все дело в спертом воздухе или в аллергии. И у нас всех сразу обнаружилась аллергия на что-то одно?» усомнился Болтон. «Там явно что-то не так. Предупрежу криминалистов». Он взглянул на Дейли. «Полагаю, вам пора на работу. И передайте Мёрси, чтобы ехала домой. Она всю ночь на ногах». Она никуда не уедет, пока не появится служба опеки. Трумэн заметил ее в загоне рядом с Морриган, завязывающий розовый бант на ухе черной козы. Три крошечные козочки толкались, стараясь дотянуться до горстки корма в ладони Мёрси, на радость последней. Ее смех отражался эхом, от пыльных стропил. От этого звука душа Дейли словно обнажилась, а в груди разлилось тепло. Ради нее он сожжет любые мосты и пересечет пустыню. Ему так повезло, что она с ним. Это чувство... Любовь? Да, конечно, да. Труман отвернулся от детектива, который смотрел на него с легкой завистью. Донесшийся снаружи треск шин по снежному насту. Известило о появлении еще одной машины. «Может, нам повезло, и это как раз кто-то из опеки?» — предположил Болтон. «Мне и без того везет последние четыре месяца».